Глава семнадцатая. Деритесь. Отвалив подальше от штаб-стола аксиома, я ненадолго остановился у барной стойки и покрутил головой, выискивая знакомых. Бывшие дементоры в ДИС пока не вошли, а потому компании на вечер у меня не было. Мы договаривались, что примерно в это время ребята появятся, чтобы узнать результаты переговоров с Большим По. «А ну-ка, крошка, подай мне еще пиво». Перекрикивая музыку, заорал какой-то бородач у барной стойки. Он пританцовывал под энергичные гитарные ритмы, воспроизводимые тройкой бардов, одним из которых была милая девушка с поразительной чистоты голосом. Нежно допев куплета юная разбойница, безответно влюбленная в жестокосердного рейд-лидера и решившая привлечь внимание парня Лерой Дженкинством, она набрала побольше воздуха, выпучила глаза и во все горло совершенно немелодичное захрипела. «Это вайп! Вайп, вайп, вайп! Получай! Вайп, вайп, вайп!» От такого резкого перехода бородач вздрогнул, а потом вскинул кружку с пивом и принялся размахивать в такт припеву. То ли песня понравилась, то ли тема вайпов была ему близка. В растекались аппетитные запахи жареного мяса, свежевыпечки, пряных трав и эля. Официантки носились по залу, как расторопные белочки. Зачем строго присматривал хозяин заведения Ташот, немолодой чернявый мужчина с пузом и блестящий проплешиной. К нему регулярно подходили разные люди, причем и игроки тоже, и тогда Ташот доставал пухлый потрепанный блокнот и делал в нем какие-то записи. Звякнуло уведомление, что Тиса зашла в ДИС, а через мгновение в клановом чате появилось ее сообщение. «Ну как?» О чем она спрашивает, догадаться было несложно. Так что ответил я сразу: Он принял условия, подробности завтра. Тиса отправила довольно смайлик и тут же вышла из игры. Видимо, чтобы сообщить мой ответ ребятам. Каждый из них старался провести этот вечер с близкими, потому что в следующий месяц, за вычетом времени на сон и учебу, нам предстоит прожить в дисгардиуме. За дубовыми столами вовсю веселился народ как неписи и игроки, так и не граждане. Парочку из них я узнал. и губы невольно растянулись в улыбке. В дальнем углу зала сидели мои старые знакомые из скалийского дна, Рудокоп Мэнни, за которого я вступился перед утесом, и Трикси. Карлик, выглядевший в дисе, как и все неграждане, аналогично своей реальной внешности, болтал ногами и бешено махал руками, стараясь привлечь мое внимание. Я сделал ответный жест и направился к ним. Семеро работяг заливали жаркое темным дворфийским элем, и зыркали на томную красотку из неписей. Мэнни представил меня своей бригаде, напомнив, что я для него сделал, и их отношение заметно изменилось. Мне пылко пожали руку, похлопали по плечам, а соскользнувший с места Трикси устремился за еще одним стулом, уже для меня. «Сядешь с нами, Алекс?» — спросил Мэнни. «Извини, что не предлагаю выпить, ты же знаешь про эффект возрастной адаптации». Это когда твой алкогольный эль в моих руках преобразуется в сливочное пиво? Ну да, типа того. Бригадир Рудокопов кликнул официантку и сделал заказ. Причем даже если оно останется в моих руках, а ты просто отхлебнешь, напиток поменяет свойства. Так что не будем переводить продукт. А почему вы не выпиваете в Реале? Там дороже? Да знаешь, не особо. Нахмурился Мэнни. Здесь на все аналогичные блага цивилизации цены не ниже. Казалось бы, продают цифровой код, проекцию моего разума. Вот ты знаешь, что со мной делает это дворфийская пойла. Мы не поднял бокал. Верткапсула просто активирует нужные участки мозга, имитируя воздействие алкоголя. Но суть в том, что эффект настоящий. Такой же, как от реального бухла, только безвредный для организма. Понимаешь? Без побочных эффектов, вроде перегруженной печени, интоксикации и похмелья. Ваш заказ, сливочное пиво. Официантка, отыгрываемая Джерси Локателли из нашей школы, поставила передо мной кружку. Я сделал несколько больших глотков и слезнул с губ сладкую пену. Как твои дела, Алекс? – спросил Трикси и добавил: – А я теперь рудокоп. Я знаю Трикси. Я улыбнулся. Дела у меня хорошо. Как дедушка? А! Карлик махнул рукой. Ворчит. Вся ему не так. Велел передать тебе привет, если встречу. Передаю. «Сдает старик Фуртада. вздохнул Мэнни. «Ладно, не будем о грустном». Его перебил знакомый и несколько удивленный голос Риты Вуд. «Скиф, это ты? Привет, перевес!» Обернувшись, ответил я. «Хочу извиниться за тот танец. Мама активировала экстренный выход». «Я так и поняла. Надеюсь, ничего страшного, все хорошо?» «Да, все нормально». Я замялся, и с ней хотелось пообщаться. И бросать на полусловие разговор с Мэнни и Трикси было некрасиво. «Если что, я здесь», — сказала она. «Вон за тем столиком. О боже, крепота уже пишет мне в личку, чтобы я тебя пригласила. В общем, будет желание, присоединяйся». Похлопав меня по плечу, Рита удалилась. Я мысленно поблагодарила ее за то, что девушка не стала акцентировать внимание на том, что я сижу за одним столом с негражданами. Это, мягко говоря, считалось странным. «Мэнни». Я вернулся к беседе с бригадиром. «А чем ваши капсулы от обычных отличаются?» «Ха!» — воскликнул он. «Ну, ты спросил! Да всем! Наши рабочие гробы заточены только на диск, бесплатно выдаются самим Сноустормом в рамках поддержки неграждан. И знаю, что это значит?» Я помотал головой, и Мэн не ответил. «А то, что персонаж, вошедший через подобную капсулу, — это отдельный класс. Не игрок, не NPC, это чертов работяга!» Опыт не капает, соответственно, уровни не растут, это раз. Боевые навыки отсутствуют, это два. А значит, прокачивать можно только ремесленные и добывающие профессии, это три. Хвала всем богам, что нам хотя бы оставили полное восприятие. Но у этой медали есть и обратная сторона. Болевые ощущения имеют стопроцентную передачу. Так что хочешь не хочешь, а единственное, что и остается, это трудиться. Или в данже сидеть. Встрел Трикси. Мэнни шикнул и дал карлику подзатыльник. «Тебе сколько раз можно повторять, чтобы ты держал рот на замке, Трикс?» Зашептал он. «Так Алекс знает!» Пожал плечами Трикси. «Да?» В свою очередь удивился Мэнни. «Но здесь не только он, балда!» Возникшее неловкое молчание я прервал давно интересовавшим меня вопросом. «Мануэль, а что вам мешает приобрести нормальные капсулы? Смогли бы качаться, играть, как все, и зарабатывать фармом? «Ничего не мешает. Формальных запретов на это нет», — помрачнел Мэнни. «Разве что цена. На капсулу самой низкой категории мне, бригадиру, при том, что я получаю на 10% больше остальных, зарабатывать лет 20. А ведь надо семью кормить». «А среди ваших, среди не граждан, были прецеденты? Может, кому удавалось?» «Удавалось, конечно», — пожал плечами Мэнни. «Но это как лотерея, понимаешь?» Среди миллиардов всегда найдется несколько тысяч тех, кому повезет. Вот, например, несколько лет назад в Калийском дне жила такая Рэйчел Кесслер. Работала мойщицей посуды в таверне, сблизилась с поварами. Они с мужем во всем себе отказывали, копили на капсулу. Скопили. Но это только начало. Не так просто отбить даже эти вложения. Ну, она, значит, припомнив свой опыт, освоила кулинарное ремесло. Поначалу скупала у нубов ингредиенты. Кроличье мясо, ягоды, оленину. но ну, знаешь, то, что в нубятниках каждый игрок фармит. Потом им же, только уже в виде еды, продавала фактически по себестоимости. Так и прокачивала профессию. Экспериментировала, конечно. «А я помню тетю Рэйчел», — похвастался Трикси. «Помнит он», — усмехнулся Мэнни. «Кто же ее не помнит? Сейчас в Даранте у нее свой ресторан, а ее фирменными блюдами большинство топовых кланов бафается». Ну и, конечно, гражданство получила. Ты же знаешь, что успехи в Дисе приравниваются к реальному миру. А у Кеслер одних легендарных рецептов, ею изобретенных, три десятка. Сейчас, может, и больше. После разговора с Мэнни, я, помахав рукой Ритию скрипотой, жестами показал, что скоро вернусь и направился в кухню таверны. История Рэйчел Кеслер вдохновила, и я решил подтянуть ремесло, ведь грядущей клановой прокачки. Поможет каждый бонус, который даст правильная еда. Но из зала выйти не успел. Музыка вдруг затихла, и на сцене появился хозяин заведения Ташот. Он начал говорить, и я, заинтересовавшись, вернулся. Уважаемые жители и гости Тристада, важно надувшись и артистично жестикулируя, объявил Ташот. Напоминаю, что сегодня наша очередная еженедельная индивидуальная мини-арена. Турнир буйной фляги. На данный момент зарегистрировано только 7 участников, и нам нужен еще один боец. Вступительный взнос 100 золотых. Победитель получает все. Он откашлялся и добавил. За вычетом небольшой комиссии организатора. Напоминаю, что арбитр турнира, неподражаемый мастер безоружного боя, Сагда. Возле Ташота незаметно очутился невысокий, обнаженный по пояс мужчина в широких штанах. Его длинные черные волосы были заплетены в косичку, кончик которой опасно поблескивал. Он крутанулся на месте, оторвался от сцены и произвел ряд молниеносных ударов руками и ногами, практически зависнув в воздухе. Затем поклонился, вызвав аплодисменты. То, что продемонстрировал мастер Сагда, казалось родней магии. Траектория ударов полыхала затухающим синим огнем, а возмущенные точки пространства, пораженные кулаками мастера, расходились концентрическими кругами. Напоминаю, что на результаты боев принимаются ставки. Поаплодировав арбитру турнира, сообщил Ташот. Их вы можете сделать у любой из наших девочек или лично у меня. Старт турнира через полчаса на заднем дворе. Пробираясь сквозь расходящуюся по местам толпу, часть которой ломанулась к Ташоту делать ставки, я продрался к мастеру Сагде. который уже успел сесть за отдельный столик. Закрыв глаза, он с наслаждением опустошал бокал с темным элем, заливаясь Сим как путник, несколько дней проведший в пустыне. «Мастер Сагда, добрый вечер! Могу я с вами поговорить?» Он недовольно отставил бокал и обернулся. Его лицо не выражало ничего хорошего. «Я ставки не принимаю, лучник. Обратись к владельцу этого притона или к одной из его девиц. Я насчет обучения безоружному бою. А! понимающе воскликнул он. Так ты из этих лучник? Слыхал я, что есть придурки, осваивающие все виды боя. Глупцы. Нет смысла изучать что-то еще, не освоив одно. Освоить одно невозможно даже за несколько жизней. Если ты понимаешь, о чем я. Дилетанты. Терпеть не могу таких, так что исчезни с моих глаз. Язык у него не заплетался, но этот сорт пьяного мышления я знал. Бывают люди, что строят предположения о чем-то, развивают их и выносят вердикт, даже не попытавшись разобраться. Как моя мама, например, выпив вина. Спросит что-то, самоответит и, базируясь на этом, приходит к выводу вообще не имеющему отношения к теме разговора. «Алекс, ты обедал в школе?» «Конечно же нет, и до добра это не доведет. Ты понимаешь, что ты не даешь растущему организму необходимые для развития элементы?» Как-то так. И даже ответ «мам, я обедал» ничего не изменит. Этот НПС, хоть и не человек, но характер его ИИ развил именно такой. «Еще, Эля!» — заорал Сагда, грохнув пустым бокалом по столу. Он нахмурился сильнее, заметив, что я продолжаю стоять рядом. «Ты тупой?» «Вы какой-то непозитивный мастер Сагда. За долгое время к вам впервые пришел настоящий ученик, и вы его проглядели, заливая глаза дешевым пойлом в таверне. Здесь ваше место?» «Вам действительно нравится роль арбитра в показных боях на потеху публике?» Сагда окинул меня холодным, как бозе Эйнштейновский конденсат, взглядом. Мне стало не по себе. Я уставился на свои босые ноги, чувствуя, как в горле поднимается комок необоснованного страха. Нет причин бояться мастера, не так ли? Но мне почему-то очень захотелось взять свои слова обратно. А в следующее мгновение пол ушел из-под ног, и я приложился затылком о пол. В локте от моего лица, кривя губы, шипел мастер. «Ты помнишь о с кобальдом. Совсем потерял рассудок, если думаешь, что можешь безнаказанно говорить мне такое». Мужик изрыгал проклятие, брызжа слюной, но я улыбался. Он мог говорить что угодно, но плюс пять очков к репутации с мастером однозначно свидетельствовали. Я до него достучался. На шум прибежал Ташот. «Этот гость вам докучает, мастер?» поинтересовался владелец таверны. «Нет, все нормально», — подумав, ответил Сагда. «Небольшая демонстрация силы этому недоверчивому юноше, господин Ташот». Усмехнувшись, толстек немедленно удалился. Мастер помог мне подняться, протянув руку, и вернулся за стол. Я набрался наглости и сел напротив. «Что?» Он поднес кружку с Элем карту, но не стал пить, глядя на меня поверх пенной шапки. «Научите меня драться, мастер!» «Я не обучаю стрельбе из лука лучник. Последнее он выплюнул с таким презрением и хлещущей ненавистью, что, можно было подумать, кто-то из стрелков увел у него невесту. «Мой навык боя без оружия намного выше, чем стрельбы. Разве вы с вашим огромным опытом не понимаете, что нельзя судить человека по первому впечатлению?» «Боги не ошибаются, а их подсказка говорит, что ты лучник!» Уже спокойнее проворчал мастер и снова присосался к кружке. Отпив половину, он вернул ее на стол. «Но даже если ты не тот, за кого себя выдаешь, я завязал с наставничеством. Ищи себе других учителей». Он жестом велел мне испариться, потеряв всякий интерес к разговору, и начал подпевать песни, озвучавшие со сцены. Женская бард-группа исполняла вечный хит этого мира о ганкерах, подошедших из-за угла. «Посмотри на звезды, посмотри на это небо!» Ужасным и проникновенным голосом тянул Сагда. Бездна! Если я с задранной харизмой и навыком убеждения так с ним мучаюсь, как справляются другие. Или эта непись окончательно сменила профессию и теперь, и скин, просто выдумывают причины, чтобы отшить меня. Об этом говорила и подпись под именем. Никакого наставника безоружного боя, как это было в случае с охотником Конрадом, обучившим меня стрельбе из лука, не наблюдалось: Сто золотых! привел я последний довод. Эта сумма превышала ту, что я отдал охотнику ровно в сто раз. Научите меня приемам. Согда протяжно рыгнул, всхрапнул, хохотнул и посмотрел на меня с нескрываемым одобрением. Ты как тот репей, что прицепился ко мне в степях Харистана, лучник. Вырывать пришлось с мясом, а потом весь день выковыривать застрявшие шипы. Чему мне тебя учить? Как бить кулаком? Он вытянул руку. Учё бесплатно, цени. Показываю. Собираешь пальцы в кулак, замахиваешься. Резко на выдохе выпрямляешь руку, целясь вот этими двумя костяшками в нужное место. Гони сотню. Я серьезно, мастер? Тогда и я серьезно. Докажи мне, что стоишь того. Ты еще успеешь записаться на турнир, а деньги, судя по щедрым обещаниям, у тебя в наличии. Нам как раз нужен восьмой. Бои на вылет, выиграй хотя бы в одном. И тогда вы обучите меня? «Всему, чему ты в состоянии обучиться на этом уровне развития. А ты способен на многое, как мне подсказывает чутье. Так что за все пять сотен. А если тебя что-то не устраивает, меня все устраивает. Уговор?» Я протянул руку. Моя репутация с ним подскочила еще на 10 очков. Все еще равнодушие, но даже в рамках одного уровня репутации это имело значение. Он с размаху пожал мне руку, да так крепко, что у меня из глаз брызнули слезы. «Иди записывайся!» Удивленно хмыкнул он, поняв, что я не собираюсь визжать от боли. «Посмотрим на тебя в деле, лучник, имея в виду никакого лука и стрел на арене. По крайней мере, не в качестве основного оружия. Как я уже говорил, я не учу стрельбе». Я слегка переживал, станет ли смотреть бои кто-то из аксиомы, но их столик уже опустил. Не тот уровень, похоже. До начала турнира оставалось минут десять. Я изучал вывешенный на стену список соперников. На грифельной доске мелом была нарисована сетка из восьми участников, от тринадцатого до пятнадцатого уровня. В одно четвертое финала меня ждал бой с шаманом-воздушником четырнадцатого уровня Джаспером. «Сноси его, тотемы!» — раздался за спиной голос мастера Сагды. «Если он успеет поставить три, можешь сдаваться». Он станет в три раза быстрее, обзаведется воздушным щитом и элементалем, который не только тебя замедлит, но и будет прилично долбить издалека воздушным рассечением. Когда я оглянулся, Сагда, насвистывая, уже беседовал о чем-то с Ташотом. Владелец Таверны на радостях, что получил восьмого участника турнира, объявил мне, что на всю неделю я получаю скидку в 10%. С учетом моего классового штрафа это казалось ерундой, но я не забыл поблагодарить хозяина. За это или за участие, но моя репутация с ним повысилась на 5 очков. Куда больше, чем участие в турнире, меня беспокоили другие вопросы. Во-первых, необходимость не выделяться. Понятно, что я не смогу использовать проклятие нежити, но светить максимально прокачанную устойчивость тоже не хотелось. Значит, бои нельзя затягивать. Чем короче бой, тем меньше урона я получу, тем меньше логов будет для последующего изучения. Но и ваншотить нельзя. В общем, попробую взять на вооружение ту же тактику, что применил на арене против утеса. Во-вторых, деньги. И хватит на оплату учебы у Сагды. Но тогда я останусь совсем пустой. Сотня за участие, полтысячи мастеру, и все, я снова нищий. Нищий. Черт, я же в базовой одежде новичка. Через весь зал я направился к столику перевес. Крепота, завидев меня, радостно заулыбалась. «Привет, Алекс», — воскликнула она. «Наконец-то ты присоединился!» Рита покачала головой. «Кря, ты слишком бурно выражаешь свои восторги. Веди себя прилично!» Шепотом сделала она замечание подруге и перевела взгляд на меня. «Алекс, ты к нам? Составишь компанию?» «Пока нет, Рита. Я записался на турнир. Слушай, надо поговорить. Наедине. Отойдем?» В ожидании ответа я кивнул симпатичной подружке перевес. «Прости, крепота!» «Вот оно что!» — та изумленно распахнула глаза. «Рита, так ты сама на него глаз положила? В тихом омуте!» За столом сидели еще две девчонки, которые прыснули, комментируя. «Недоступная Рита, вот не такая уж и недоступная! Не говорите глупости!» Вспыхнула перевес, поднимаясь. «У нас со Скифом деловые отношения! Вот оно как теперь называется!» Подняв указательный палец, протянула одна из девушек. Деловые отношения. Развеивать подозрения крепоты и подружек я не стал. Рита в самом деле мне нравилась, что вызывало некоторое смятение, ведь я любил Тиссу. От осознания этого мне стало неуютно. А в конец запутавшись, я смутился, и лицо залило краской. «Увидимся», — сказал я, хватая Риту под руку. Мы отошли к одной из колонн в центре зала, не понимая, почему не спросил, что хотел на месте. «Что в этом секретного?» «Ничего не изменилось. Рядом с девчонками я все так же превращаюсь в идиота». «А Нет, не с тобой?» — спросил я. «По-хорошему, мне нужен был ассортимент обоих торговцев». «Крис? Он наказан, уроки делает. Совсем отстал по учебе. Препод скинул страйк предкам. Уже второй в этом году. Вот те излятся. Хотели и меня заодно наказать, но там все нормально с оценками. Минутку». Она подняла глаза, вчитываясь в текст надо мной. «Ты вошел в клан?» Пробужденные? Не слышала о таком. Да, это фан-клан. А, понятно. Кто клан Лид? я. Ты создал свой клан? Она застыла с открытым ртом. Бездна. Ничего себе скачок от того самого нуба Славочки до своего клана. Как тебе в голову такое пришло и зачем? Да так, это как-то связано с аксиомой. Видела тебя с ними. Вы так мило болтали. Она вдруг оборвала сама себя. «Ладно, не отвечай. Я уважаю коммерческую тайну. Давай, говори, что у тебя, а то опоздаешь». Она кивнула в сторону сцены, где Ташот начал объявлять о начале турнира. «Мне надо срочно одеться. Во что угодно. Главное, забить все слоты. Товар при тебе?» «Точно! А я смотрю на тебя и не понимаю, как ты собрался драться в этом? Что-то при мне, что-то в сундуке. Сбегаю наверх. Особые пожелания есть?» «Нет. Положись на твой опыт. Главное, быстро. Оружие не нужно, только если плюсовое. Драться все равно буду без него. У меня скоро бой на заднем дворе». «Сделаю. Подберу все так, чтобы ты в этом мог и дальше ходить. Через 10 минут принесу карение». Мне понравилось, как невозмутимо она среагировала на нерядовую ситуацию. «Это все? Нет, еще кое-что. Это не срочно, но мне нужны деньги. Ты не могла бы... Сколько?» перебив, спросила Рита. «У меня есть почти полторы тысячи». «Нет-нет!» Снова смутился я. «Ты не так поняла. В общем, не спрашивай, почему, но у меня дикие штрафы на торговые операции. Есть несколько шмоток на продажу. Ты не могла бы за меня скинуть их на АУК?» Ее лицо озарилось пониманием, а голос приобрел деловые интонации. «Конечно, Скиф. У меня же 75% скидки на комиссию аукциона. Приоритет в выводе лотов покупателям». Зря что ли, навык качала. Вообще мы с Недом берем 5% от финальной стоимости за посреднические услуги. Но мне от тебя ничего не надо. Что у тебя конкретно? Слушай, я просто скину тебе почтой все, что есть, окей? А свой процент можешь вычесть, потому что это не разовая акция, Рита. Я теперь все через тебя буду сливать. Спасибо. Тогда за шмотки можешь сегодня не платить, чтобы деньги туда-обратно, за зря не гонять. Я сам от себя такого не ожидая. чмокнул ее в бархатистую щечку, для чего понадобилось слегка привстать на цыпочки, и рванул на задний двор. Мой бой — последний в этом раунде, но посмотреть на противников в деле надо обязательно. Вытоптанная земля, огороженная мерцающим в воздухе магическим барьером, выполняла функции площадки для дуэли. Несколько десятков зрителей, не выпуская из рук бокалов со сливочным пивом и темным элем, окружали арену и бурно выражали свои предпочтения. Первые участники уже стояли по углам импровизированной арены, используя время на проверку снаряжения и обновление бафов. Оба — бойцы ближнего боя. Только один — воин, а другой — ассасин. Первый, Терри, был упакован в полный латный доспех. Прикрывался большим ростовым щитом в одной руке, в другой сжимал короткий меч. Ассасин-мангуст щеголял кожаной броней и интересным оружием. небольшим топориком с изогнутой рукоятью и исходившим черной копотью кинжалом. Экипировка обоих бойцов пестрила зеленым и синим в названиях, и только щит, как я понял, гордость воина, был эпического качества. На середину площадки вышел Ташот, безмерно довольный и счастливый. Ходили слухи, что в прошлом он сам был активным бойцом, участвуя как в официальных турнирах Содружества, так и в реальных боевых действиях. Выйдя на пенсию, он открыл таверну и оброс жиром, но любви к хорошей драке не потерял. Ко всему прочему, такой турнир позволял посетителям спускать пар и выяснять отношения, не круша заведения. «Дорогие жители и гости города!» Улыбнувшись от уха до уха, огласил Ташот. «Добро пожаловать на наш еженедельный турнир буйной фляги! Первый из четырех поединков первого раунда вот-вот начнется! А я напомню вам правила!» Бои ведутся на вылет. Ограничений на использование бафов, эликсиров, зелий и свитков нет. Как нет их и на уровне участников. Максимальная продолжительность поединка — 5 минут. Если к этому времени победитель не определится, бойцов настигнет проклятие внезапной смерти, снижающее уровень здоровья на 1% каждую секунду. В общем, все как всегда. Правила стандартные для любой арены Содружества. Сегодняшние участники — все как один опытные и закаленные турнирными боями поединщики, кроме одного новичка. Его вы увидите в завершающем раунд поединке. Нас ждет жара! «Буйная фляга, первый бой!» — раздался магически усиленный голос мастера Сагды. «Одна четвертая финала, двукратный чемпион турнира в буйной фляге, воин 14 уровня Терри». против трижды финалиста ассасина тринадцатого уровня Мангуста. Участники приготовились 3-2-1. «Деритесь!» — взвыла толпа одновременно с комментатором. В то же мгновение фигура ассасина размазалась в воздухе и сразу воплотилась позади воина. Каким-то фантастическим прыжком, взвившись на пару метров ввысь и спикировав прямо ему на голову. Тот отпрыгнул. Рубанул мечом, но промазал. Мангуст медленно, грациозно, переступая ногами, развернулся, обошел его и снова напал, замахиваясь топором. Воин ждал, вытянув меч в сторону нападающего. И в самый последний момент прыгнул, не уходя с линии атаки, а на противника, рубанув отмаш, так что взвыл воздух. И снова промахнулся. Видимо, это было для него неожиданно, потому что парень выбился из ритма и уклонился с секундной задержкой. Ассасина этого хватило. Очутившись с неприкрытой стороны Терри, он ошеломил воина, и тот, застаненный, закачался. Мангуста дважды что-то выкрикнул, и его силуэт вспыхнул желтым, потом полыхнул красным и обзавелся оранжевой, с огненными прожилками аурой. «Хо-хо-хо! Мангуст использовал ожидаемую связку консервный нож и жажда крови, полное игнорирование брони и удвоенный урон». — воскликнул мастер Сагда, комментирующий поединок. — Не рано ли? Критический момент поединка! Ассасин в прямом смысле слова вгрызся в противника, начав с того, что провел специальную атаку, и в тот же миг топорик врубился воину в шею, пробив латы. А кинжал, игнорируя броню, заработал как нож мясника, шинкуя внутренности бедолаги. Застанав, тот оттолкнул кровожадного ловкача, развернулся на месте — перенес вес тела на правую ногу, резко ударил и снова не достал невероятно подвижного врага. Сначала поединка прошло каких-то секунд 20, а жизнь воина уже снизилась на две трети. Ассасин почему-то развивать преимущество не стал и отскочил на безопасное расстояние. Потускнев, его вулканическая аура погасла. Оскалившись, он выкрикнул оскорбление, но противник не отреагировал. Вместо этого с характерным звуком откупорил зубами великое зелье здоровья и в один глоток опустошил флакон. Все, второй раз за бой использовать такой вид лечения нельзя. «Кажется, ассасин-мангуст не жилец», — услышал я рядом голос Ташота. Такого же мнения придерживался и мастер Сагда. Не знаю, слышали ли его бойцы, но воин зло оскалился и пальцем поманил шустрого убийцу, а я понял, что ничего не понимаю. Почему ассасин не жилец, если он показал явное преимущество в первой жестычке? А билки, позволившие нанести взрывной дамаг, на откате? Воин, тем временем, прикрываясь щитом, уверенно надвигался на противника. Мангуст бросил ему в глаза песок и, воспользовавшись ослеплением Терри, сумел провести серию ударов, но без консервного ножа урон от них получился незначительным. Оправившись, воин снова двинулся к ассасину. Чардж! Рога успел включить уклонение и избежать большого урона. Подобные кошки-мышки продолжались еще с минуту, пока у Роги оставались активные трюки в запасе. Но вскоре Терри добился своего. Зажав мангуста у барьера, он застанил его ударом щита, а потом провел погибель, такую сокрушительную атаку, что добить хватило одного обычного удара мечом. Что-то не припомню такого приема у бомбовоза. Может, у воинов разные ветки прокачки? Ханк все-таки танк? «Какое исполнение!» — воскликнул Сагда. «Терри берег свой коронный прием до Потрясающая выдержка!» «Победитель первого поединка четвертьфинала, воин четырнадцатого уровня, Терри!» — объявил Ташот. Воин помог поверженному ассасину подняться. Оба улыбались, что-то обсуждая. А Сагда тем временем объявлял следующую пару. Друида и охотника с Пэтом, здоровенным черно-красным медведем. «Он его покрасил, что ли?» Посмотреть бой мне не удалось. Кто-то тронул за плечо, и я услышал голос Риты. «Скиф, принимай!» Одновременно открылось окно обмена, а следом полилась поставленная и убедительная речь прирожденного продавца. «Весь шмот на десятый уровень. Ничего феерического, но добротно и уж точно лучше того, что на тебе сейчас. Прочность у всех предметов на максимуме. Прослужит долго без ремонта». «Все — зелень, на ловкость и выносливость. Пара колец на силу. Аксессуар дает слабый малый щит поглощения на 100 очков, если здоровье рухнет ниже 10%. Ожерелье было только одно — на ману. Давать? Ок, лови». Она добавила в слот обмена ожерелье. «Вся броня кольчужная. Надеюсь, 15 сил у тебя есть? Гуд», — сказала она, когда я кивнул и продолжила. «Ты лучник, поэтому я все-таки добавила лук и колчан на плюс к урону при стрельбе. Еще плюс к скорости передвижения и навыку незаметности. Не благодари». «Все равно спасибо. Сколько я тебе должен?» «Кстати, да». Она хлопнула себя по лбу. «Смотри, по стоимости вышло чуть больше 60 золотых. Запишу на тебя 55 с учетом скидки за опт. Все, готовься, а я вернусь с девчонками. Поболеем за тебя». Она собралась уходить, но я задержал. «Постой, Рита». «Да». Я открыл окно обмена и передал ей 500 золотых, полученных за Мракиса. «Поставь на меня, окей? На победу в турнире». «Что?» Она захлопала глазами. «Скиф, это огромная сумма! Ты новичок! И ставки на твою победу 15 к одному. «Вот именно, Рита! Вот именно! Сделай, как я сказал!» «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Она вздохнула, приняла деньги и направилась к Ташоту. Я с трудом отвел взгляд от маятника, ритмичного покачивания ее бедер, и спешно стал одеваться, пока Рита не отошла слишком далеко для окна обмена. Фокус на предмете, надеть, повторить успел. Чтобы не забивать сумку, без сожалений уничтожил холщовую рубаху и штаны новичка. Попрыгал, присел, вызывая недоуменные и возмущенные взгляды соседей. Все село, как в литое. Игровая механика дисгардиума в действии. Одна и та же одежда всегда как раз и гному, и троллю. Причем любого пола. Пока я занимался шопингом, охотник заканчивал расстрел друида. Тот выбрал форму пантеры, упор на урон, слабая защита, за что и поплатился. Согда, комментируя поединок, отметил, что охотник взрывным и опасным атакам друида грамотно противопоставил морозные капканы, сдерживающие атаки танкующего медведя. купе с замедляющими колечащими выстрелами это позволило все время держать друида на расстоянии и безнаказанно вредить его здоровью. Закончил бой охотник красиво, прыжком назад ушел от разъяренной животной ярости пантеры и расстрелял ее в упор очередью. Дворфийские ружья — страшная сила. В третьем бое, который я смотрел уже в компании девчонок, маг иллюзий легко разобрался с варваром двумя уровнями ниже. Беря во внимание, что кто-то из этих двоих мой следующий противник, я отметил, что маг активно создает собственные иллюзии, доводя их число до трех. Варвар, выбирая цель, всегда ошибался, уничтожая ближние иллюзии. Подсознательно или намеренно, но оригинал мага неизменно располагался на шаг другой дальше от противника. Кроме того, двуручная секира варвара была слишком медленным оружием против блинкующегося по откату мага. Короткими телепортациями и иллюзиями кто-то дурачил соперника, так ни разу и не дав по себе ударить. На арену вызывается последняя на сегодня пара участников. Прогремел голос мастера Сагды. Против однократного чемпиона и дважды финалиста турнира Буйной фляги шамана пятнадцатого уровня Джаспера выходит новичок. Лучник тринадцатого уровня Скиф. Поприветствуем Скифа, рискнувшего отдать за свое участие сумму, превышающую стоимость его экипировки. Поистине безумная отвага. В ответ на шутку комментатора зрители расхохотались. «Удачи, Алекс!» — кричали девчонки, но громче всех визжала крепота. «Давай, Скиф!» Рита стояла, поджав губы, и явно переживала за полтысячи моих золотых. Оглянувшись, я поймал ее взгляд. Она кивнула. Я прошел сквозь магический барьер, изучая выскочившее окошко с предупреждением. Турнир буйной фляги. Первый раунд. Джаспер vs. Скиф. Одна четвертая финала. Организатор – Ташот Сапкисон. Лицензия на проведение турниров и техническое сопровождение арены. Гильдия азартных игр «Зеленая лига». Центральный филиал в содружестве «Дорант». Бойцовый квартал. Тип поединка – не рейтинговый. Игрок Скиф Алекс Шепард. Ваше участие подтверждено. Доступ разрешен. Условия поединка. Усиления разрешены. Прочность экипировки не меняется. Смерть персонажа отсутствует. При снижении очков здоровья до нуля игрок объявляется проигравшим. Подтверждением участия в дуэли считается 10-секундное нахождение на арене». Отрешившись от гомона толпы зрителей и голоса язвительного комментатора, предлагавшего делать ставки на то, какая секунда станет для меня последней, я изучал шамана. «Он быстрый», — говорил всегда, «Но для заемной быстроты ему нужны тотемы. А тотем ставится три секунды. Спасибо игровой энциклопедии, изучил. Я же буду возле него к четвертой. Площадка небольшая, а скорость передвижения у меня фантастическая». Чумной энергии во мне хватит на сотню джасперов. Вопрос только в том, на сколько ударов размазывать урон. «Деритесь!» — заорали зрители. Вместе с ними что-то бессвязное заорал шаман, призывая духов и устанавливая тотем. Я ошибся. На установку первого с привязанным воздушным элементалем у него ушло полторы секунды. То ли баф, то ли особая билка, то ли эффект экипировки. Элементаль, больше напоминающий небольшой черно-белый торнадо, тут же рванул ко мне, осыпая градом воздушных рассечений. В последний момент перед столкновением я прыгнул в сторону, перекатился и снова вскочил в воздухе, заводя кулак и готовясь прожать молот. охо хо раскатом донеслось до меня. «Лучник стремится в ближний бой? Что за идиотизм? Он даже не стал доставать лук!» Перед Джаспером встал выбор. уходить с линии атаки или заканчивать установку второго тотема. Он выбрал второе. Его тут же окружил воздушный, точь-в-точь -точь мыльный пузырь и за миг до того, как мой кулак, пробив щит, врезался ему в грудь, я влил в урон сотню очков чумной энергии. Щит, лопнув, срезал урон, но шаману досталось прилично. Вы нанесли урон игроку Джастеру Дарсен Октай 682. Очки жизни 278 из 960. Удар его опрокинул. Я же, чувствуя, как спину царапают невидимые острые лезвия элементаля, не пожалел энергии и, пользуясь временным ошеломлением противника, уничтожил оба тотема. Запаса прочности в них, к счастью, было немного, по 200 единиц. На этом все для него было закончено. Утратив преимущество в скорости, парень решил задавить разницы в уровнях. Но до моих характеристик ему было далеко. Он кинулся в атаку, я встретил его молотом, а потом за пару секунд добил обычными ударами, укрепленными запасами чемного резервуара. Он даже не успел использовать зелье здоровья. «Да, неожиданный исход!» пробормотал мастер Сагда и, встрепенувшись, начал анализировать. «Шаман недооценил лучника! Да что там, все моего недооценили!» То мог ожидать, что он полезет биться голыми кулаками. Воистину, идиотизм, помноженный на удачу, иногда творит чудеса. Минутку. Чей-то тихий шепот пронесся по затихшему дворику Мне сообщили, что победитель боя Скиф уже одерживал победу в подобной характерной манере в дуэли с воином утесом, частым участником наших прошлых состязаний. Что ж это многое объясняет. Голос комментатора понизился и снова стал больше похож на размышления. «Многое объясняет». Я вернулся к девчонкам, которые будто задались целью задушить меня в горячих объятиях. Они кричали, вопили что-то радостное, поздравляя с первой победой. Где-то в просвете между шеей Крепоты и грудью Рэйвен, одной из подружек, я увидел протянутый кулак-перевес и выставил свой в ответ. Они соприкоснулись. «Какой уровень безоружки?» — спросила она. — И почему тогда лучник? — Очень высокий, Рита, — ответил я, освободившись от объятий. Странное было чувство. Я их практически не знаю, а поздравляют как старого друга. Мог выбрать монаха, но захотелось поиграть рейнджам. Объяснение ее удовлетворило, и больше подобных вопросов не звучало. В первом полуфинале воин в затяжном бою, в котором по истечении пяти минут даже включилось проклятие внезапной смерти, одолел охотника. После небольшого перерыва, связанного с желанием зрителей освежить бокалы, на арену вызвали нас с магом иллюзий. «Что ж, своей неожиданной победой Скиф изменил расклад ставок на этот турнир», объявил Ташот. «Но тем не менее, те, кто решится поставить на лучника, все еще могут прилично заработать. Текущие коэффициенты на победу. Воин -терри, полтора к одному. мак Плазмаган — два к одному. Лучник Скиф — пять к одному». «Делайте ваши ставки, жители и гости!» Бой не начинали, пока не собрали ставки со всех желающих. Причем участвовали не только игроки, но и неписи, и не граждане. Судя по довольному выражению лица Ташота и очереди к нему, ставили активно. Воспользовавшись этим, плазмоган подошел ко мне и тихонько, чтобы никто не услышал, предупредил. «Смотри, Скиф, в деле серьезные люди, а на кону большие деньги. Я должен победить в турнире». Если не хочешь проблем, ложись и получишь тысячу сразу после этого боя. Какие серьезные люди. Удивился я этому факту больше, нежели предложению слить бой. Кому интересен турнир в этой забегаловке? Такие турниры не контролируются, а у Ташота состояние в несколько миллионов. Он выплатит любые выигрыши. Стал откровенничать маг. Так что турнир интересен многим. И ты сомневаешься, что победишь сам, без моих поддавков? «А как же воин? «Терри в теме. Что касается тебя, шансов нет. Но я решил подстраховаться, ты какой-то странный, а я странности не люблю. Я вообще готовился к шаману, а тут из ниоткуда вдруг ты появился. Всю сетку нам сломал. Слушай, плазмоган, тогда почему бы твоим серьезным людям не поставить на меня? Больше выиграют». «Ты смеешься?» Он зло усмехнулся. «Ладно, забудь. Я тебе и так порву, придурок. Он, осклабившись, отошел к барьеру, и в этот момент комментатор вместе со зрителями начал обратный отсчет. «Деритесь!» С периодичностью в пару секунд мага начали окружать иллюзии — копии плазмагана. Едва появившись, они моментально менялись местами друг с другом и с оригиналом, полностью повторяя его движения. Четыре мага начали обстреливать меня заклинаниями. Над ними маячили такие же надписи, как и над самим плазмаганом. и определить, кто из них копия, а кто сам игрок, на глаз было невозможно. Но я и не собирался делать это на глаз. Вытащив лук, застрочил по каждому силуэту, вливая по 300 очков чумной энергии сверху. Как и тотемы шамана, копии большим количеством жизни похвастаться не могли и со звоном рассыпались на призрачные осколки при первом же попадании. Уверен, мастер всегда поймет, что это применение лука было критически необходимо. Не прекращая отстрел иллюзий, Я под каменной кожей побежал в сторону мага. По нанесенному по оригиналу урону определил истинного плазмагана и, спрятав лук, пошел работать кулаками. Трепичное одеяния мага упростили мне задачу, и после пары блинков на несколько метров, которые его не спасли, плазмоган погиб. В отличие от неповоротливого варвара, я оказался весьма быстро. С ненавистью посмотрев на меня, парень поднялся сам, не приняв протянутую руку. Быстро исчезнув с площадки, он пробрался сквозь недовольно гудящую толпу к хмурому Терри и начал что-то быстро шептать. Воин нахмурился, слушая плазмогана, а потом сплюнул, покачал головой и направился к Ташоту. Туда же двинулся и маг. Я снова вернулся к девочкам, обреченно готовясь к новым излияниям радости и восторга. Так оно и произошло. Только теперь к подружкам присоединилась сияющая Арита Перевес. После очередного объявления Ташота Мастер Сагда, подогревая интерес публики, провел анализ финалистов, акцентируя внимание на том, что мне впервые за турнир попался латник, и, откровенно говоря, мои шансы невелики. Да, Скифу удалось дважды удивить публику, но посмотрите сами, кого он одолел: Шамана и мага. кожи до тряпки. Теперь же ему будет противостоять сам Терри, чемпион, который... Мало того, что выше уровнем, так еще и носит экипировку намного лучше той, в которую одет скиф. Нет, господа, думаю, на сегодня сюрпризы закончились. Исход финала предрешен. Как бы легко мне не дались предыдущие бои, опасения за финал присутствовали. Слишком свежи были воспоминания о проигрыше у Утесу, тоже воину. Я помнил, как долго не мог пробить его щит, и как прилично срезали мой урон его латные доспехи. «Деритесь!» В заключительный на сегодня раз прозвучало на заднем дворе буйной фляги. «Давай, Терри, сделай его!» Проревел кто-то из неписей, судя по габаритам, кузнец. «Скиф! Скиф!» Разнеслось с другого конца, и в этих криках поддержки я узнал зычный голос Мэнни и натреснутой Трикси. Посмотрев в ту сторону, я поднял кулак и попер на воина. Помня, как действовал ассасин, я решил драться в той же манере. Но все пошло по другому сценарию. Отрезкого резкого Чарджа воина мне уклониться не удалось, и тот врезался в меня как грузовой флаер на полном ходу. Много жизней я не потерял, успев врубить каменную кожу. Но прием меня обездвижил, и Терри решил использовать свое главное умение погибель, которая предрешила исход поединка с ассасином. Сокрушительная мощи удар вбил меня в землю. рассекая дешевую броню, разрывая мышцы и круша кости. Фонтан взлетевшей крови вызвал как горестные вопли разочарования, так и восторги тех, кто ставил на воина. Терри, воодушевленный атакой, не обратил внимания на то, что его удачно проведенный прием не смог отнять у меня даже третьей жизни. Откинув щит, он перехватил меч двумя руками и налетел, бешено рассекая воздух, чтобы довести начатое до конца. Но к этому времени я уже стоял на ногах, и под удивленные крики кто-то обратил внимание на мой показатель жизни, пошел в контратаку. Сжав зубы, я принял удар на руку и в тот же момент впечатал кулак-молот ему в голову. После такого прицел у Терри явно сбился, вследствие того, что вмятый металл шлема сузил ширину обзора, и вояка не сразу обнаружил, что перед ним меня уже нет. Я же обрушился со спины, вколачивая сгустки чумной энергии и чередуя со своим единственным приемом по откату. Жизни у него было меньше, чем у «Утеса», а потому он не выстоял. Попытка отмахнуться ни разу не принесла успеха. Тяжелые латы замедляли скорость, моя же, напротив, превышала обычную. Однако некоторые его удары все же достигали цели, понемногу сокращая мое здоровье. Дождавшись отката, он снова чаржнулся в моем направлении, но пронесся мимо. Впрочем, того, что он задел меня плечом, хватило, чтобы я отлетел в сторону и потерял несколько секунд под станом. Чертова игровая механика! Тем не менее, именно благодаря ей мои кулаки прошибали его латы, как жестяную банку. Поняв, что запахло жареным, Терри использовал все, что у него было. Опустошив красный флакон, полностью восстановил здоровье, вернул щит и поменял сломанный шлем на другой. Все началось сначала. Только я остался с половиной жизни, удивляясь своей самонадеянности. Хотя б здоровья здоровья стоило запастись перед турниром. Остаток времени до срабатывания проклятия внезапной смерти тыри осторожничал. Спрятавшись за высоким полутораметровым щитом, он делал резкие выпады, стараясь дотянуться мечом, и не открывался, чтобы не дать мне шанса пробить защиту. Его тактика меня не удивила. У ультимативной обилки, которую он почти уложил ассасина, большой откат. и парень ждет его завершения. Кроме того, сыграет на руку внезапная смерть, ведь у него жизнь полная, в отличие от меня. «Финальный поединок, начавшийся столь ярко, перешел в разряд скучнейших. Самый скучный бой из всех, что мне доводилось видеть», докатился до меня голос комментатора. «Моральное превосходство за Скифом, но одна оплошность, и выжидательная тактика Тери предоставит на преимущество». В поле зрения проявился таймер, отчитывающий последние 30 секунд до срабатывания внезапной смерти. Терри перестал наступать, наоборот, разорвал дистанцию, затягивая время. Я достал лук, натянул тетиву, ощущая, как материализуется стрела, влил тысячу единиц чумной энергии и побежал на воина. В трех метрах от него я спустил стрелу, отбрасывая ставший бесполезным лук и сиганул вперед. Выстрел превзошел все ожидания. Эпический щит, до того изрядно потерявший в прочности после моих бесчисленных молотов, треснул и рассыпался на куски, оставляя в руке Терри одну рукоять. А сам он наконец-то прочувствовал, что переживаешь, когда в тебя врезается поезд. Инерция отбросила его на магический барьер, брызнули искры, запахло жареным мясом, а Арена огласил крик боли. «Подняться я ему не дал». окончательно разбив шлем сильными ударами и парой молотов. «Внезапная смерть!» — проревел демонический голос. Таймер проклятия тикнул, снимая с Терри последний процент жизни. Под звучание фанфар над ареной закружилась, видимая всем зрителям надпись. «Скиф победил Терри! Скиф — чемпион турнира буйной фляги!» Что тут началось? Восхищенные слова Ташота перебивали визги девчонок. Кто-то бронился, оплакивая проигранное. Кто-то сыпал проклятиями в адрес лузера Терри. Что-то возбужденно кричал мастер Согда. Я помог воину подняться, и в отличие от мага Плазмагана, он пожал мне руку. «Слава богу, Эпик восстановился», — сказал он, подбирая щит. Смахнув с лица кровь, Терри оскалил зубы. «Я смотрел то видео с утесом. Ты натурально задрот, Скиф. Так прокачать без безоружку». Тебя любой клан в открытом мире сразу в основу на зарплату затащит. Не ожидал, что ты серьезно будешь сопротивляться?» Сказал я. Плазмоган говорил, что все решено, и ты сольешь ему турнир. Мол, серьезные люди. «Кто? Плазма? Деньги тебе предлагал? Да он знатно разводил, слушай его больше!» Воскликнул Терри. «Он так прошлый полуфинал типа выиграл. Понятно, никаких денег тому лоху никто за слив не заплатил. Я думал, вы с ним договорились». Сказал я, вспомнив, как они разговаривали перед финалом. «А, да, он предлагал мне слить бой, решив ставить на тебя, чтобы отбить проигранное. А ты?» «Я отказался, и он побежал ставить на меня. Вот же не повезло дурачку, да? Так ты же тоже ставил перед финалом, я видел. Скиф, я в порядке, не парься». Он приобнял меня за плечи и повел с арены. «Я поставил сотню на свой проигрыш, так что я был бы в плюсе при любом исходе. Ладно, идем внутрь». «Сейчас будет награждение». Зрители возвращались в таверну, а у барьера остались только Ташот, Сагда, Мэнни Стрикси и мои девчонки. Принимая поздравления, я заметил на себе цепкий взгляд наставника безоружного боя. Он кивнул, хапнул меня за голову, вперился лбом в лоб и тихо проговорил. «Завтра в 8 утра возле моей школы. В тебе есть потенциал, парень».